Эпилог. Дни летят, неделя за неделей. Не заметил, как месяц обучения в универе подошёл к концу и получил стипендию, которую решил прогулять в ближайшем кафе. Компания собирается быть привычная, разношёрстная. Организатор всего этого безобразия сосед, с которым отношения наладил. Парень он всё же неплохой. Но не всегда разбирается, где белое, а где чёрное, условно говоря. При этом изучает право и думает стать адвокатом. Сомневаюсь, что получится у него карьеру на этом построить. Впрочем, возможно, имеет козыри в рукаве. Но если продолжит менять девок, то точно ничего не добьётся. Пару раз уже скандалы бывшие пассии закатывали. Однажды он у меня от братьев одной из них прятался. И ведь выходит сухим из воды, его даже не побьют никак. Где-то вдали знакомый Протарохтел, Чоппер Картузова. Он тоже на вечеринке будет, с парнем мы на одной волне. Пару дел провернули, но мелких. Андрей показал себя неплохим программистом, да хакера ему ещё далеко. Ну какие наши годы? Ещё в нашем тандеме услышат, в этом уверен. Не всё же мой ник на каждом углу склонять. каюсь, старую подпись использую, из предыдущего мира. Мне так приятнее и привычнее. Опять-таки, звучит хорошо. Имперский хакер, почувствуйте силу, мощь и страх. Ваши данные, если заинтересуют, то утекут, как бы их не шифровали. Да, ломанул я оператора сотовой связи. Но не только увел бабки, А ещё выложил доказательства, как компания вела бизнес и воровала деньги у абонентов. Анонимно этого делать не стал, подписался ником. А чтобы не смогли заметить скандал, то неделю подряд выкладывал всё новые и новые факты. В один момент даже Гиткос не выдержал. Имхак, этих за тобой охоту объявят. Слишком конфиденциальные сведения публикуем. Возвращаю себе имя и известность, чтобы заказы получать, а не по мелочам размениваться. Усмехнулся я, сливая переговоры казначея империи с любовницей. Согласись, подданные должны знать своих героев, а другие будут впредь умнее и не станут хранить компромат там же, где его добывают. Если на привычной работе хакера всё развивается постепенно и уверенно, то в универе дела идут со скрипом. Нет, по большинству предметов ко мне нет претензий. Преподжа по физической культуре и та довольна, недавно отметив значительный прогресс. Ну, зная она, как усиленно тренируюсь, то не удивилась бы появившимся мускулам и начинающим проглядывать кубиком пресса. Про последние приукрашиваю. За несколько недель их не получить, но к этому стремлюсь. Ведь профессия обязывает. Или кто-то считает, что хакер это человек, сидящий безвылазно перед монитором и стучащий по клавишам? Ну, есть и такие, не спорю. Но ведь ещё приходится общаться с заказчиками, получать деньги за работу, а это не всегда возможно сделать дистанционно. Следовательно, есть риск, что получу пулю в спину или нож под рёбра, а то и банально по морде. Желающих подмять под себя людей моей профессии всегда хватало. Чуть ли очередь не выстраивалась. Вот и приходится себя изнурять, пахать на тренажёрах в зале, потом писать код, учиться, а ещё не забывать про развитие персонажа в мировых приключениях. Есть пара идей, как в виртуале честно зарабатывать и жить припеваючи. Но на всё требуется упорство и время. А с последним беда. Даже размышлял забить на универ. Но там много но, которые отразятся на последующей жизни. Увы, но без окончания университета многое станет недоступным. Это если честно работать. А ведь и такие планы имеются. Не вечно же хакерством заниматься. О, уже до кафе дошёл и не заметил как. Сам себе сказал: Заказал у официантки чашку кофе и присел за столик у окна. Пока никто из компании не подтянулся. Но до назначенного времени добрых 15 минут. А с учетом того, что большинство собирались привезти подруг, то в запасе минимум минут 40. Почему-то девушки любят опаздывать. Увы, но мне это не страшно. Из-за отсутствия оной. С Синицыной так и не продолжились отношения. Я все же к ней зашел... и выполнил обещание насчёт её ноута. Предварительно так я и сказал. Слушай, не глупей и не дури. Слово же дал, что комп восстановлю, и он у тебя залетает. Что ты боишься? Силой тебя в постель не потащу, если сама того не пожелаешь. Уволь, но ошибку повторять не хочу. Прости, сама с трудом концы с концами свожу, а ты бедный студент. Какое у нас будущее? Лучше сразу разбежаться. Высказала свою позицию Татьяна. Ну, хоть её мысли понятен. Боится трудностей и в чём-то по-своему права. Однако мне такая подруга тоже не нужна, которая вечно в карман смотрит, а настоящих чувств при этом не испытывает. Или это у неё такая отговорка? Не уверен. Но искры между нами точно нет. Поэтому-то и не задержался у девушки, когда привёл в порядок её ноут. А Татьяна чуть замешкалась, когда меня в дверях провожала. Вот только между нами уже раньше всё было кончено. Впрочем, ничего и не начиналось. С Самойловой тоже печально всё. Мы видимся часто, но не разговариваем почти. Каким образом девушка оказалась на моей специальности в параллельной группе? Думаю, это следует у её отца спросить. Да разве он ответит? В том числе и сам к нему не пойду. Виктория в программировании, честно говоря, слабо разбирается. Слышал её ответы, когда препод вопросы задавал. Зато парни вокруг так и крутятся. Даже парочка благородных ухаживать пытается. И ведь знают, кто её папаша, а тот же Быстров часто подвозит и забирает из универа. Матвей Александрович со мной расчитался. За ту инфу, которую ему предоставил. Самое интересное, что никаких последствий не оказалось. Думаю, они прошли мимо прессы в тихом кругу и закончились для кого-то в каком-нибудь омуте. Однако свечку не держал, а догадки к делу не пришьёшь. А вот Виктория со мной переговорила, объявила, что во многом заблуждалась и ошибалась. Только им её не понял и даже слово вставить не смог. Девушку сопровождало двое громил специфической внешности. Встретишь одного такого ночью и будешь рад, что ушёл живым, пусть и в одних трусах. Алексей, пожалуйста, не ищи со мной встреч. Мы нехорошо начали знакомство. Продолжать его не стоит. Ни к чему хорошему это не приведёт. Так получилось, что видеться нам придётся, а вот продолжений не будет. Прости, но ты не тот, кто мне нужен. Вик Начал я, но один из громил поднял руку, а Самойлова поспешно добавила. «Звонить тоже не вздумай. Мне необходимо вздохнуть, осмотреться и продолжать жить и учиться. Все на этом. Пока!» Она развернулась и быстро ушла. Броситься за ней следом опять-таки не мог из-за ее охранников. Парни мрачно смотрели и пальцы разминали. «Честно говоря, я бы и не побежал». Девушка выглядела слишком расстроенной. глаза на меня не поднимала, но старалась говорить уверенно. Но нет-нет, да и в ее интонациях проскакивала истерика. Почему она так поступила? Вопрос риторический. Скорее всего, я имела разговор с папашей, который ей рассказал о моей семье много интересного. Но ведь это все в далеком прошлом. Интриги деда и бабки меня никоим боком не касаются. Только последствия сказываются. Одна решила стать фавориткой императора и к своей цели шла ни перед чем не останавливаясь. Дед её поддерживал во всём и намеревался в какой-то момент воссоединиться со своей супругой на троне. Перевороты и даже попытки, как таковой не случилось. Однако клан галицинов в одночасье задолжал казни налогов равных его состоянию, включая земли и недвижимость. Мало того, Деда застрелили на дуэли. Бабка от горя приняла яд и умерла. А император издал указ, что она осуждает и повелевает лишить семейство всех благ, титулов и наград. В том числе и приказывает отправляться оставшимся в живых на окраину империи и зарабатывать себе честное имя с нуля. Касательно самой фамилии, то произносить её в благородном обществе считается моветоном. В этом указе имелся ещё скрытый пункт, что при раскаянии и отречении от имени оставшиеся будут прощены и помилованы. Для этого требовалось прилюдно осудить моего деда с бабкой, после чего родители получили бы новый титул и небольшое поместье в забытом Богом месте. История, если честно, тёмная. В сети про неё написано не так много, зато с различными домыслами и небылицами. Доходило до того, что бабка понесла от императора, или слухо пытались в фаворитки вывести её, и ей это удалось. Мы с гидкосом пришли к однозначному выводу, что верить в это нельзя, а искать правду не стоит. Но тебе окажется сложно получить титул и организовать клан. Вынес заключение мой компьютерный советник. Непонятно, как тебя вообще приняли в императорский московский университет. Чья-то ошибка или злой умысел? А если за заслуги? Вяло поинтересовался я. Сам-то в это веришь? Хмыкнул Гиткос. Нет, тут или игра вокруг твоей фигуры началась, или банальное разгильдяйство. Другой вопрос, к чему это все приведет. А правда обязательно всплывет. Как принято в самый неподходящий момент. А не рассматриваешь вариант, что кто-то мог сочувствовать моей семье? Посчитал, что внук за действия деда с бабкой не отвечает и попытался негласно помочь. Вслух задавал вопросы и сам же отвечал: "Нет, это на грани фантастического бреда. Зачем так долго ждать? Мы с Тамарой и Линишной в бедности жили, каждую копейку считали". Гым. А кем мне приходится Федосеево? Что-то сомневаюсь, что она мне родня. Кормилица, если хроники не врут, подсказал компьютерный помощник. Удалось отыскать в сети тех, кто служил у семейства Галициных. Стоп. А сколько однофамильцев у меня? Ну-ка проверь. Порядка полутора тысяч, почти мгновенно ответил Гиткос. Но это ничего не значит. Проследить твои корни? Расплюнуть. Согласен, задумчиво ему ответил. Честно говоря, такой подставы никак не ожидал. Планы предстоит как-то корректировать. Но до сей поры на этот счёт нет определённости. Знаю только одно, что от своих корней, а точнее, предковственника никогда не откажусь. Это же себя не уважать. Получается, предстоит распрощаться с тем, чтобы получить титул или свалить из империи и заработать его в другой стране. Морщусь. На такое тоже не пойду. Родину люблю и предавать её это всё равно что себе изменить. Понятно, что время всё расставит на свои места. Печально, что трудности возникли там, где их никак не ждал и не гадал. Впрочем, зачастую так и происходит, когда прилетает откуда не ждёшь. Это ещё одно доказательство того, что ни от чего зарекаться нельзя. Разве думал, что Клавдия в моём родном мире так поступит? Однако я теперь здесь и всего с нуля собираюсь добиваться. Если уж говорить честно и откровенно, то я от Виктории пока не отказываюсь. Пусть она об этом и не знает. Правда, у неё сильная соперница, которая нравится всё больше. Да, она в виртуальном мире. Мы с ней не виделись в реале, но по духу близки. Находим время пообщаться и поболтать, сходить побить монстров или выполнить тот или иной квест. В мировых приключениях провожу достаточно времени, чтобы персонажа прокачивать, однако это делает всё сложнее. Почему-то не выпадают уникальные предметы, не говоря уже о эпических. Держусь за счёт поступлений от продажи дневника, но его покупают всё реже. Это к на счету ничего не останется, и начну соответствовать выбранному герою, странствующему путнику. Но когда-то же должна улыбнуться удача. Или мы сноны слишком осторожничаем. Не лезем на пролом, как действовали в начале. Объяснение этому есть. В реальном мире много дел. Вот и приходится разрываться. Лёха, что за скучал? Сейчас оторвёмся и повеселимся. Плюхнулся за столик напротив меня сосед. «Матвей, ты чего один?» Удивился я. «Неужели тебя бросили?» «И еще чего?» «Нет, дам сердце опаздывает. Она у меня балерина и обещала двух подружек привезти. Думаю, одна тебе достанется», рассмеялся парень. «О, Вадик идет со своей пассией». Он указал в окно и хмыкнул. «Бьюсь об заклад. Они не дотянут до получения дипломов и поженятся». Матвей посмотрел на меня и предложил. «Пари! Отвали!» – отмахнулся я. «Проигрывать не люблю». «Жаль!» – ответил приятель, но не расстроился. «Лех, мне тут нашептали, что ты можешь любой комп взломать. Это правда?» «Кривда!» – хмыкнул я. «Зачем мне любой комп?» «Надо одной сволочи насолить. Залить туда вирус или что-то вроде того. А то придурок присваивает себе чужие заслуги и своих одногруппников подставляет. Поможешь?» А чё к картузу у не обратишься? Поинтересовался я. А Андрей к тебе послал. Он не справился, вздохнул Матвей. Не справился? удивился я. Это ещё почему? Говорит, что защита слишком мощная. На входе отрубает и ни один скрипт не срабатывает. Наморщил лоб произнёс мой сосед по общаге. Дистанционно ломал? задал ещё один вопрос. Э не а, усмехнулся парень. В том-то и дело. что ему ноут принес, но сделать он ничего не смог. Интересно на такую защиту глянуть. Потер я бровь, не представляя, как Андрюха не сумел справиться. Забились? Хлопнул в ладоши парень. Только от своих слов не отказывайся. С чего бы? Пожал плечами и заметил идущих в сторону кафе Викторию с Ольгой и еще какой-то девицей. Потому, как вытянулось лицо Матвея, сразу догадался, что незнакомка занимается балетом. А нас же с Самойловым ходили разные слухи, но все склонялись к тому, что мы расстались и теперь враждуем. Лёх, прости, не знал, приложил руку к груди сосед и виновато на меня посмотрел. А что такого? пожал я плечами. Разве не рад, что у нас за столиком окажутся такие красивые дамы? Это-то да. Вот только не всё так гладко, он кивнул в дальнюю часть зала. Там граф Вавилов со своими гуляет. Парни из благородных, заносчивы и высокомерны. Как бы дело до драки не дошло. Макс же, ко Ольгу видит, становится сам не свой. Приворожило она его, что ли? И что ты предлагаешь? поинтересовался я. Сбежать поджав хвосты или девушкам объявить, что им не рады? Уж извини, но на такой шаг не пойду. Знаю, печально вздохнул Матвей и потёр кончик носа. «Точно буду бит. Он всегда чешется, когда люлей получаю». Тем временем на пороге кафе застыла Виктория, поняв, куда ее привели подруги. Вот она тряхнула волосами, ее голубые глаза сверкнули, и она направилась в нашу сторону. Уверенность села рядом с Матвеем и посмотрела мне в лицо. «Алексей, здравствуй!» Холод в голосе готов заморозить. «Привет, Вика!» – сделал вид кафе. что не заметил и её настроя. Рад тебя видеть. Нам не дали поговорить. Стали подходить опоздавшие, а официантки сервировать стол. Еду мы заранее заказали, обговорив, что подавать её следует, когда нас окажется больше 10 человек. Мы ведь в кафе собрались из-за того, что такое количество народу не вместят в себя комната студента в общаге. Праздновать у кого-то дома не захотели. Ресторан не по карману, а это заведение самое то. Тут даже есть возможность потанцевать. Ты на меня дуешься из-за того, что не оправдал ожиданий? Улучив момент, спросил Викторию. Кто тебе такое сказал? Дёрнула она плечиком. Лёша, всё в прошлом. Мы разошлись разными дорогами. Смотрю на неё и улыбаюсь. Врать она не умеет. Пытается в руках себя держать, поэтому и от спертного отказалась. боится, что эмоции возьмут верх. Выдержит или нет? Как отреагирует, если приглашу на танец? Сбежит или согласится? Но ведь не готов к противостоянию с её отцом. Тот чётко дал понять, что на наши отношения не согласится. Даже Евгения Михайловна и та заняла нейтральную позицию, хотя мне и благоволила. Да, жизнь в этом мире не менее сложна, чем в моём прежнем. Где-то даже больше существует ограничений и условностей. Хуже ли это? Пока с аристократическим обществом плохо знаком, дамы и господа слишком заносчивы, в том числе в универенно своротят от простолюдинов, о чём открыто говорят. Они считают, что ослабление среди сословий нельзя допускать. С своим статусом кичатся, стараются выделяться всеми возможными способами. Одежда от кутюрье, тачки новые и дорогие, общаются только между собой, при этом парни не упускают случая предложить обычным студенточкам с ними развлечься. Кстати, княгини Неграфини и баронессы тоже не прочь с обычными парнями уединиться, но только так, чтобы никто не знал. Но признаю, такие случаи редки. А если уж совсем честно и откровенно, То во всех этих условностях не всегда разбираюсь, как и чёртовой истории этого мира и империй в частности. Препод уже грозился завалить на сессии, если не возьмусь за ум. Вот и приходится студировать школьную программу, вникать в тонкости и запоминать даты. Увы, шпары использовать не получится. Искусственный интеллект сразу сдаст. Правда, к университетской защите уже прога написана и ждёт своего часа. Или я не имперский хакер, чтобы так просто сдаться? Нет, этот мир мне всё больше нравится, в том числе и из-за одной голубоглазой брюнетки, которая не знает, согласиться со мной потанцевать, сбежать или дать пощёчину. Последнюю ещё предстоит заслужить. План уже имеется. Даже щека начинает гореть от предвкушения со прикосновения свикиной ладошкой. Так мы пойдём или ты боишься? спросил Самойлову, кивнув в сторону танцпола. Это кто боится? храбро сказала Та и охнула, потому что её сразу за руку взял и повёл танцевать. А что, не могу повеселиться? Дела и зломы подождут, как и монстры с артефактами из виртуального мира. Свою возьму не только в мировых приключениях, но и в реале. Дайте только срок. Конец первого тома.